Выше неба. «Это сонный психоз», — объясняла Изабель Гулливеру за завтраком. «Довольно обычная вещь, бывает у множества людей, у абсолютно нормальных умственно здоровых людей. Помнишь того певца из Рэм? У него тоже это было. Хотя, говорят, для рок-звезды он очень даже мил. С утра Изабель еще не видела меня. И вот я вышел на кухню. Взглянув на меня, она замерла в изумлении. «Эндрю!» — проговорила она. — Вчера у тебя было все лицо в синяках и ссадинах, а теперь полностью зажило. — Наверное, там на самом деле не было ничего серьезного. Ночью мы склонны преувеличивать. — Да, ну все равно. — Изабель посмотрела на сына, который смущенно ковырял кашу и решила не продолжать. — Может, не пойдешь сегодня в школу, Гульвер? — спросила она. Я ожидал, что мальчик согласится, ведь, судя по всему, он предпочитал получать образование, разглядывая рельсы. Но Гулливер посмотрел на меня, задумался на мгновение и выдал. Нет, нет, все нормально. Я хорошо себя чувствую. Вскоре мы с Ньютоном остались дома одни. Предполагалось, что я еще не пришел в себя. Приходить в себя. Очень характерная людская фраза. Она подразумевает, что нездоровый человек покидает некую капсулу в которую обычно заключен, и которая не дает вырваться наружу, к примеру, ярости, вроде той, что проявил ночью Гулливер. Быть здоровым означает быть застегнутым на все пуговицы, в буквальном и фигуральном смысле. Однако я искал то, что люди прячут под покровами, то, что устроит кураторов и оправдает мое промедление. Я нашел пачку бумаги, стянутую эластичной лентой. Она была спрятана в гардеробе «Изабель»,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 Старая изношенная машина выпускает пар. Ее все тяготило, выполняя маленькие повседневные ритуалы, загрузить посудомойку, забрать ребенка из школы, приготовить ужин, она ощущала, что движется словно под водой. Похоже, будто весь отпущенный ей запас энергии монополизировал сын Оливер. Когда она вернулась из школы, он носился по дому, как угорелый, стреляя из синего бластера, или как там называется эта штука. Шарлотта не понимала, зачем ее мать купила Оливеру эту игрушку. Хотя нет, понимала. Чтобы доказать ей, все пятилетние мальчики играют с пистолетами Шарлотта. Это естественно. Нельзя подавлять их природу. «Умри! Умри! Умри!» Шарлотта закрыла дверцу духовки и выставила таймер. Обернувшись, она увидела, что Оливер целится ей в лицо увесистой синей пушкой. «Нет, Оливер!» сказала она, слишком усталая, чтобы противостоять наигранному гневу, исказившему черты мальчика. «Не стреляй в маму!» Он, не меняя позы, несколько раз выжил из игрушки электронные звуки выстрелов, потом выбежал из кухни в прихожую, а оттуда на лестницу, где принялся с криками и воплями истреблять невидимых пришельцев. Шарлотте вспомнились тихие голоса в гулких университетских коридорах. Тоска по ним отдавала болью.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 Будто напротив сидела комиссия строгих наблюдателей за матерями, которые следили за ее успехами и делали пометки в блокнотах. Шарлота часто ловила себя на мысли, что она мать притворщица, что она только играет роль по написанному кем-то сценарию. Не стреляй в маму. Шарлота присела на корточки и заглянула в духовку. Лазанье стоять еще 45 минут, а Джонатан пока не вернулся с конференции.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 Шарлотта приняла факт как данность и плюхнулась на канапе, но не стала ломать себе голову. Муж был для нее загадкой, разгадывать которую у нее больше не осталось сил. И вообще, всем известно первое правило брака — разгадаешь загадку — убьешь любовь. Итак, люди зачастую держатся семьи. Иногда женам удается оставаться с мужьями и мириться со своими бедами, сочиняя романы и пряча их на дне гардероба. Матери уживаются с детьми, какими бы трудными те не были и как бы не сводили с ума своих родителей. Дальше я читать не стал. Я почувствовал, что вторгся на ее территорию. Знаю, звучит странновато из уст того, кто живет в теле чужого мужа. Я вернул роман на место под стопку одежды. Позже я рассказал забыл о своей находке. Сделав непроницаемое лицо, она смерила меня взглядом и покраснела.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 «Сверхсекретный. Каждая молекула в моем теле насторожилась. Ты о чем?» «Не думаю, что это телефонный разговор. Да, да, ты прав. Не говори об этом вслух. И вообще никому не говори». Изабель ушла в прихожую и теперь подозрительно поглядывала на меня оттуда. «Да, да, я пойду на футбол». Нажав на красную кнопку, я отключил телефон обессилев от мысли, что придется, быть может, отключить еще одну человеческую жизнь.